Лекция 38. Международная экономическая интеграция. Мировая интеграция капитала и труда. Страница с 509 по 521.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 Интернационализация экономики представляет собой процесс формирования устойчивых производственных связей между странами на основе международного разделения труда и выхода воспроизводства за рамки национального хозяйства. Интернационализация – это объективная историческая тенденция развития производительных сил, которая охватывает все страны, независимо от их принадлежности к той или иной социально-экономической системе. Качественно новым состоянием интернационализации экономики является экономическая интеграция. 38.1 экономическая интеграция и ее формы. Международная экономическая интеграция – это процесс сближения и взаимоприспособления отдельных национальных хозяйств на основе развития глубоких устойчивых взаимосвязей и разделения труда между странами, взаимодействия и взаимопроникновения их воспроизводственных структур на различных уровнях и в различных формах. Самой простой формой экономической интеграции является зона свободной торговли, Основной характеристикой чертой этой формы является отмена торговых ограничений и, в первую очередь, таможенных пошлин. Другая форма интеграции «Таможенный союз» предполагает установление единого внешнеторгового тарифа и проведение единой внешнеторговой политики в отношении третьих стран. Под третьими странами понимаются страны, которые не вошли в данный союз. Характерной особенностью этой формы интеграции является то, что у стран-участниц союза есть равные возможности для взаимной торговли, и финансовых расчетов. Страница 510. Третья форма интеграции в общий рынок предполагает свободную торговлю, единый таможенный тариф и свободное перемещение капитала и трудовых ресурсов. Характерной особенностью является согласование между всеми странами-участницами общей экономической политики. Четвертое. Наиболее совершенная форма экономической интеграции это экономический валютный союз. Данная форма вбирает в себя все вышеуказанные формы, но отличается от них тем, что вырабатывает единую экономическую и валютно-финансовую политику. Интеграционные процессы, происходящие в мире, носят объективный закономерный характер и имеют определенную договорно-правовую основу. Среди этих многочисленных интеграционных процессов рассмотрим в качестве примера западноевропейскую интеграцию. Европа долго готовилась к созданию на ее территории Европейского Союза ЕС. До 1 ноября 1993 года интеграционная группировка носила официальное название «Европейское сообщество», так как образовалось из трех сообществ Европейского экономического сообщества ЕЭС, Европейского сообщества по атомной энергии Евратом, Европейского объединения угля и стали ЕОУС, созданных в 50-х годах и имеющих с 1987 года общие руководящие органы и единый бюджет. Европейское экономическое сообщество, известное и как общий рынок, было образовано на основе Римского договора в 1957 году и на мировой арене фактически выступало от имени всего европейского сообщества. В европейское сообщество входило 12 стран Западной Европы – Франция, ФРГ, Италия, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Великобритания, Дания, Ирландия, Греция, Испания, Португалия. Основными целями европейского сообщества были – Постепенное устранение ограничения в торговле между странами-участницами. Введение общего таможенного тарифа в торговле с третьими странами. Единая политика в области сельского хозяйства, транспорта и других сферах экономики. Ликвидация препятствий для свободного передвижения капитала, трудовых ресурсов, товаров и услуг. Создание валютного союза. Сближение законодательств стран-участниц. Страница 511-я. В 1992 году в нидерландском городе Маастрихте министры иностранных дел и финансов 12 государств-членов ЕС подписали договор о Европейском Союзе, предусматривающий преобразование ЕС в экономический валютно-политический союз. Этот договор является одним из крупнейших актов в сорокалетней истории европейской экономической интеграции, открывающим ее новый этап. В случае полного осуществления договора Европейский Союз должен превратиться в экономическую сверхдержаву, а в политическом плане в так называемые Соединенные Штаты Европы. В ходе подготовки договора это заняло более трех лет, наиболее острые противоречия проявились в области валютных отношений. Это объясняется тем, что с осени 1992 года Европейская валютная система ЕВС находится в состоянии кризиса. Сначала были девальвированы Девальвация, понижение курса национальной денежной единицы по отношению к иностранной. Британский фунт стерлингов и итальянская лира, затем испанская Песета, португальская Эскуда и ирландский фунт. В результате этого Великобритания и Италия были вынуждены выйти из еэс а намеченные в Маастрихте сроки строительства валютного союза, в том числе перехода в 1997-1998 годах к единой денежной единице находятся под угрозой срыва. договор О Европейском Союзе предусматривает существенное ограничения государственного суверенитета в экономической области, вопросы валюты, налогов, бюджета и так далее во внешней политике, в вопросах обороны и социального регулирования. Этот этап централизации власти в ЕС вызывает у многих граждан опасение утраты национальной самобытности, своих этнических, нравственно-культурных и государственных корней. Поэтому для того, чтобы органично совместить дальнейшую интеграцию, самостоятельностью и самобытностью нации с правами человека, было принято решение широко внедрить в законодательство ЕС принцип субсидарности. Суть этого принципа состоит в том, что уровень власти и управления, на котором принимаются решения, зависит от характера решаемых проблем. Все, что можно решить, внизу там и решается, а то, что невозможно, то передается для решения выше. Такой взвешенный подход к решению важнейших проблем ЕС позволит реализовать программы, нацеленные на возобновление экономического роста, повышение конкурентоспособности европейской промышленности и борьбу с безработицей. К весне 1993 года численность безработных увеличилась по сравнению с 1990 годом на 3 миллиона человек и и достигла 17,5 миллионов, то есть 10,1% всей рабочей силы.